Солнце и не думал освобождать небосвод. 12 часов летом середины дня. Народу на улицах полно, а вот машины с дороги исчезли. Водители ставили их на стоянки и спешили отдохнуть в кафе и барах. Они едва прошли половину улицы, как сзади требовательно загудел клаксон. Деш глянул назад. Епон, как назло. К обочине подъехал джип полиции. Выдвое стоять на месте. Руки держать на виду. На тротуар выскочил полицейский, держа автомат наперевес. Следом еще один. Обошел гостей города и взял на прицел. Нед замер, чуть расставив руки, и с любопытством смотрел на представителей закона. Так близко видел впервые. Асфальтового цвета форма, разгрузка на груди. Торчат верхушки четырех магазинов. Рядом две гранаты. Левый рукав вспухший. В кармашке пакет первой помощи. На ремне наручники баллончик с газом. На голове кепи серого цвета, большая кокарда. На рукаве эмблема — прямоугольный щит и стоящий в центре меч. И три буквы — моб Арсенал внушительный, хоть сейчас бой. Неужто для города приготовили? Или ожидают приказа выехать на окраину? Последним из машины вылез высокий, стройный офицер. Такая же форма, только на погонах по одному коричневому ромбу. Лейтенант. Правильные черты лица, нос прямой. Глаза светло-серые, смотрят нейтрально, как и на пробегающих вдали крыс. Хорошо подставленный баритон без интонации произнёс. «Лейтенант Караджич, мобильный отряд полиции. Ваши документы». Он заложил руки за спину, глядя, как Диш с Недом достают сложенные в четверо бумажки. Документы взял стоявший рядом полицейский с одной узкой полоской поперёк погона. Развернул, бегло посмотрел и передал начальнику. Лейтенант брезгливо поморщился, глядя на удостоверение. Удостоверениями их можно назвать с тем же основанием, чтобы причислять комнатную сучку размером с ладонь к породе собак наравне с волкодавами. Все боевики обзаводятся подобными писульками, когда приезжают в Валдан. Но эту бумажку отпечатали на принтере в штабе. Настоящим удостоверяется, что владелец документа, Нед Кахович, проживает в поселке Доровка и работает техником в гараже. Число, месяц, подпись, печать. Печатал виконт, и немудрство и лукаво выдал фамилию Неду по созвучию с поселком. Дату поставил прошлогоднюю, печать старая, еще до военных времен, взята из бухгалтерии старой ткацкой фабрики. Подпись неразборчивая, всякий такой-то. На въезде в город постовые после ознакомления иногда советовали использовать писульку по прямому назначению и кивали на соседние кусты. «Что делаете в городе?» Лейтенант вернул бумаги Капралу, а тот уже отдал Дижу. «Привезли фрукты, картошку молодую, и закупить по мелочи». Диш убрал оба удостоверения к себе, говорил спокойно, глядя в глаза офицеру. «Того подобное поведение слегка бесило. Оружие есть?» Диш оттянул полуветровки. Нед сделал то же самое. Лейтенант требовательно протянул руку. Боевик засопел, но пистолет отдал. Повертев ствол, лейтенант вытащил магазин, сосчитал патроны. Не поднимая глаз, спросил. «Когда уедете?» «Завтра». Офицер вернул Стечкин, повернулся к Неду. «Твой». «У меня такой же». Лейтенант взглянул на Неда, чуточку нахмурился. Автоматчик перехватил автомат и отошел на шаг назад, давая простор для стрельбы или маневры. Нед сквозь очки смотрел прямо в глаза лейтенанту и видел, как у того расширяются зрачки. «Сними очки», — последовал приказ. Глаза болят что-то. видишь что дело принимает плохой оборот, Диш шагнул вперед. «В чем дело, офицер? Документы в порядке, оружие носить разрешено. В чем мы провинились?» нет видел неделю назад, как старший боевик разговаривал с одним бандитом в Сухане. Того прошиб пот, а руки подрагивали. «Сейчас Диш сдерживает пыл, что значит «не в зоне».» Лейтенант еще несколько мгновений смотрел в глаза Неду, словно желая проникнуть взглядом сквозь тонированное стекло потом махнул рукой, будто отбрасывая окурок, чётко развернулся и пошёл к машине. Джипы исчезли за поворотом, а Диш перевёл дух и вытер набежавший в глаза пот. «Нед, мать твою, ты совсем охренел? С кем решил поиграть? Это же...» «А кто это?» Боевик достал сигареты, закурил, выпустил густую струю дыма, посмотрел по сторонам. Прохожие их обходили, кидая злые взгляды. «Рисковый парень, оказывается». Ладно, пошли, по дороге поговорим. Они свернули на узкую улочку, прошли её насквозь и вышли к огромной площади. На другом конце стояли высотки, а между ними трёхэтажные здания с большой вывеской. Караван армейский пропускали в пригороде, помнишь? Кроме армейской охраны их сопровождают эти парни. Мобильный отряд полиции. Ребята крутые, стреляют, не задумываясь. С ними редко воюем, хотя бывало всякое. Ни одного щенка-срочника, все волонтёры. Живыми не сдаются и сами в плен не берут. Они ходят в зону. Только с караванами. В основном ездят из Мегара, а сюда приезжают по очереди. Солнце плыло по небу, цепляя верхушки зданий. Длинные тени вырастали на глазах, принося долгожданную прохладу. Подул легкий ветерок. Кроны деревьев слегка заколыхались, затрясли твой Диш с Недом прошли в широкие двери бара, миновали охрану при входе и направились в малый зал. «Вон они!» — Диш показал насидевших за столом Гента, Ольбега и Аскольда. «Я возьму попить!» — нет показал на горло. Пересохло всё. У стойки сидели с десяток посетителей, катая в руке бокалы и дымя сигаретами. Облако смога повисло под потолком, окутав шары ламп словно ватой. Нед оглядел витрину, с которой рядом стояли разнокалиберные бутылки с цветными наклейками. «Водка! Вино! Ром! Виски! бренди Коньяк, арманьяк, ликер, вермут, текила и пиво тридцати сортов. Приморского легкого. Бармен глянул на него, молча подхватил из холодильника пол фигурную бутылку, ловко открыла наполнил высокий бокал. Небольшая шапочка пены поднялась над ободком и замерла. также молча бармен принял деньги и отсчитал сдачу. «А валюта и здесь ходит», — мелькнуло в голове, — «не только их рубли». Нед сделал первый глоток и стал слезать с высокого табурета. «Эй, парень!» — мягкий женский голос кольнул ухо. «Погоди!» Если бы нет не держал бокал в сантиметре над стойкой, он бы его уронил. Сзади в двух шагах на высоком табурете сидела сошедшая из картинки фея. Невероятно длинные темно-каштановые волосы, лучистые глаза цвета утреннего неба, обворожительная улыбка на завлекающей при открытых губах — Длинные жгучие черные ресницы смущенно подрагивают, взгляд доверчивый и одновременно спокойный. Идеальные пропорции тела, высокая грудь, закованная в плен темно-красной рубашки, пугающая узкая талия и широкие бедра, светло-синяя ткань джинсов, вызывающая облегает стройные ноги. И это неземное божество говорит с ним. «Ты спешишь?» Том, назовущий голос, звучал, как последний штрих портрета, сошедший к смертному богине. «Если не против, поговорим». Что-то яркое проскочило перед глазами, слегка сдавило грудь, а потом с размаху влепило в затылок. Удар был столь силен и столь ощущаем, что нет машинально развернулся, готовый ответить посмевшему. «Но сзади никого. Полупьяный посетитель в пяти метрах, остальные еще дальше». Он крутанул шеей, желая увидеть воплощение совершенства, и внезапно остыл. Словно кто-то отшвырнул его от бинокля и сам решил посмотреть на завлекательную картинку. За спиной красотки сидел здоровый парень лет 30 Он внимательно смотрел на Неда, не выказывая ни недовольства, ни неприязни. Крепенький паренек в серой куртке и серой майке. И брюки у него тоже серые. Странно, что Нед не заметил его раньше, ведь тот буквально нависал над девизой «Отстраненно, словно глядя на все из окна соседнего дома, Нед произнес...» «Что вам надо?» Глаза красавицы мигнули, удивленно глянули на него, словно поражаясь смене состояния. Ведь только что едва дар речи не потерял. «Если ты не возражаешь, мы бы хотели задать несколько вопросов». Теперь Нед узнал ее. Видел много раз по телевизору. Знаменитая журналистка. Кажется, Дора. Занесло малышку. «Можно здесь. А хочешь, пройдем за наш столик?» «Что вас интересует?» Ответил высокий парень. «Мы журналисты, и...» Нед перевел взгляд на него. Уверенный в себе мальчик. Молод, крепок, приятен лицом. Женщинам наверняка нравится. Плечи широкие, фигура спортивная, а за поясом сто к одному ствол. «Знаю, видел, но я не телезвезда». Девушка улыбнулась, делая это как можно очаровательнее, но теперь шарм красотки мало действовал на Неда, словно его сердце взяли под колпак. «Мы готовим передачу и собираем материал». «Ладно», — вдруг ответил нет — «пошли». Отдельная кабинка в углу зала со шторой вместо двери, два на стенах светильника, широкий диван, два кресла, низкий столик с бутылками и закуской. Уютно, тихо, спокойно. За столом сидел еще один парень. Крепкие плечи, сильные мускулистые руки, открытое лицо. Взгляд уверенного в себе человека. По одежде вылитый боевик. «Завсегдатые», — подумал Нед, усаживаясь в кресло. «Их место. держит всегда свободным. Чего хотят?» Высокий налил в три рюмки янтарного цвета жидкость, одну пододвинул к Неду. Тот все держал бокал, потом осторожно поставил на край стола. «За знакомство». «Что это?» «Вино». Девушка подняла рюмку, поднесла к носу. Аромат необычный. Здесь медовые вины не делают. А на континенте еще есть. нет тоже понюхал, чувствуя аромат липа и меда. Я Тим Дован, режиссер и продюсер, а также ведущий передачи «Хроника Зоны». Это Рэм, оператор и по совместительству водитель. Это Дора гонтанова журналистка и тоже ведущая. Меня зовут нет Будь здоров. Рюмки звякнули, издав мелодичную трель. Нед пригубил медовуху, потом выпил до конца. Вкусно, приятно. Словно большая капля меда скатилась вниз. Сразу стало тепло в желудке. «Ты откуда, нет спросил Рэм. «Надолго приехал?» «Хм, быка за рога». Тим рассмеялся, вокруг глаз прыгали морщинки, лицо стало простоватым, добрым, располагающим. Он неплохо умел говорить и с боевиками, и с мирными людьми. Ты говоришь, как настоящий боевик. Да. А так я на него не похож, что ли? Дора тоже улыбнулась, посмотрела на рема качнула головой. Мы за тобой немного понаблюдали в зале. Ты ведь не один пришел. Так вот, Дора вдруг решила, что ты не из их... Шайки, — закончил Мэтт. Ну, а сейчас ты ответил как и все вы, когда первый раз знакомитесь с телерепортерами. И что же вас больше разочаровало... Ошибка Дора или ее предположение. Взгляды репортеров скрестились на нем, словно прощупывали. Тим прищурил глаза, словно желая заглянуть Неду в душу. Странный ты боевик. Чем? Говоришь слишком... гладко. Так бандиты не выражаются. Не все. Далеко не все. Логично предположить, что они попутно работают и на Ругейскую разведку. Контакты с боевиками дают бесценную информацию для спецслужб. Видимо, их агенты опекают отчаянных стринггеров Примечание. Репортер экстремал, промышляющий добычей жареных фактов и сюжетов. Вряд ли те бы так свободно сидели даже здесь. Диш нас, конечно, видел, мы сюда не спешит. Хотя вход под присмотром держит. Нам же скоро ехать. — Ты не скажешь, откуда приехал? — спросил Дора, пододвигая ему тарелку с бутербродами. Тонкие пальчики легонько коснулись руки Неда, чуть помедлив ушли. Теплые пальчики, приятные на ощупь. И смотрит она нежно, мягко, влекуще. Хитрая бесте Тянет ответ, играя возбужденными гормонами. Хоть кто-то устоял. С запада зоны. Ого! Далеко забрался. Тим наполнил рюмки, едва заметно кивнул Дори. «Крути, мол, дальше». Мелкие, незначительные детали, штрихи, жесты. нет схватывал их на лету, попутно девясь своей наблюдательности. Раньше такого не замечал. Или не было случая? Они хотят разговорить его. Ясно. Но нет не чувствовал вражды или напряжения в них. Обычный сбор информации репортеров, азарт, горящие глаза. Так везде. Только эти не забывают оглядываться и трогать рукоять пистолета. «Зона». «Слушайте, а вы что, и в зоне бываете?» Тима ответил с небольшой заминкой. «Не везде. Но север немного освоили». «Не опасно». «Когда как? На рожон не лезем». Он спохватился, хохотнул. «Постой, постой. Это мы вроде спрашиваем. И шловки какой». «А вы что, не хотите отвечать?» Дора прыснула, глянула на слегка растерянного Тима. Тот разинул рот, но не нашел, что ответить. «Как он тебя? Уел?» «Ну ты артист». Штора вдруг отъехал в сторону, на пороге возник диш. «Какая приятная встреча!» Боевик подошел к столу, чуть наклонил голову. «Не помешаю». «А, вы знакомый Неда?» «Угу». Диш сел рядом с Недом, с интересом посмотрел на репортеров, узнал Дору и воскликнул. «Я и не ожидал встретить здесь столь знаменитых людей!» Веселый голос плохо сочетался с цепким взглядом. «Опасается», — решил нет «Решит еще, что я на них вышел». «Вот, журналисты с сруги, хотят поговорить». «Меня зовут Тим». Режиссер протянул руку Дижу. «Мы готовим цикл передач о Зоне и хотели бы собрать необходимую информацию». «Ясно». Диш сводил глаз с Доры. «Вы не боитесь приезжать сюда? Не всем нравится ваши передачи». «Да». Девушка удивленно скинула брови. «У нас есть договоренность с некоторыми головарями отрядов Зоны. Правда, дальше Арзана мы не ездим». Диш кивнул, глянул на Неда. Ты хочешь дать интервью? Почему бы и нет? Ободрённая таким поворотом, Дора достала из сумочки портативный диктофон, проверила кассету. Мы можем поговорить и здесь, и не будем задавать острых вопросов. А передача пойдёт по шестому каналу, как обычно. Нед с интересом ждал ответа Дижа. Боевики иногда красовались на экранах телевизоров и обложках журналов. Кто они и так знал весь мир, а слава и известность не помешают. Деньги, внимание инвесторов, помощь. Мало ли что можно выгадать за удачный снимок». Диш что-то решал, глядя на стройные ноги репортерши, потом глянул на часы. «Что ж, если вы так хотите, только встретимся в двадцать часа. Бар на Батомке, знаете? На берегу». Тим кивнул. «Гиблое место. Ночью там бывают одни...» Он проглотил слово, кашлянул. «Ну, это же в черте города. А по ночам туда не лезет полиция, и нам легче будет разговаривать». Репортеры переглянулись. В глазах доры азарт и интерес. Тим смотрел озадаченно. Контакт с бандитами в глухом районе и шанс получить достоверную информацию. Как быть? Идет. Только вы не опаздывайте. Диш хлопнул по плечу Неда, встал. Договорились. Они вышли из кабинки и пошли к столику. В зале прибавилось народу, музыка стала громче. Под потолком повисло облако Смога. Что ты успел наговорить? Ничего. Ты пришел к самому началу. Диш хмыкнул, махнул рукой боевикам, и троица подошла к ним. Все, время. Мы навстречу, вы страхуете. С этого момента и до конца предельное внимание. В городе слишком много парней Ролки и Грава. Можем влипнуть. Не нравится мне это сборище, да еще накануне дела Ольбек, Аскольд, берите джипы к точке. Гент, ты с ними. Боевики пошли к выходу. У стеклянных дверей возникла небольшая заминка, входила целая толпа боевиков. Некоторых диши его парни знали. Зазвучали приветственные крики, звучно били ладони. Из узкого коридора, что вел к туалетам, вышел высокий крепкий парень с небольшой сумкой в руке. Обычный прикид боевика. Ремень чуть стянут влево, тянет кобура. Он глянул на толпу, едва заметно улыбнулся, тронул сумку. Корпус повернул вправо-влево, словно боевик разминал мышцы. Вдруг лицо его стало напряженным, он потрогал ухо, глянул в открытую сумку, опять сунул туда руку. На скулах выступили желваки, взгляд стал прицельным. Голова повернулась к тем, что стоял у входа, глаза просканировали каждого и встретились со взглядом Неда. Миг они смотрели друг на друга, потом боевик резко отступил в сторону, вернулся в коридор. Нед удивился странному поведению и пошел следом за агентом А парень зашел в туалет, занял кабинку и вытащил на свет небольшой прямоугольник тёмно-зелёного цвета. На жидкокристаллическом экране высветились символы и буквы, а внизу под красной чертой проступили цифры 05. Боевик смотрел на экран, словно не веря глазам, потом тронул маленькую кнопку. Экран мигнул, сменил картинку. Там возникла координатная сетка, а почти в центре красный кружок. Он застыл на пересечении двух дуг графика. На обоих осях кружок стоял напротив цифры 05. «Лайт!» — сказал парень и добавил «Твою мать!» Обер-официалу Уверану. Срочно! Сегодня, 11 июня 95 в 21.43 по местному времени, в Валдане, сканером зафиксирована активность на уровне 50%. Проверке подвергалась группа боевиков — Для получения более достоверных данных в ближайшие часы будет проведено дополнительное сканирование в третьем диапазоне. Прошу до получения следующего сообщения подготовить оперативно-поисковую группу к акции по варианту ТРАЛ. Впредь до особого распоряжения никаких активных действий в данном направлении не предпринимать. Начальник ОПГ, официал Хорте. Куратору третьего направления Сварду. Вне очереди. В полосе поиска северного направления сегодня в 21.43 зафиксирована активность сканера на уровне 0.5. официалом Хорта ведется дальнейшее наблюдение. В связи с возникшими обстоятельствами оперативно-поисковая группа переведена в режим ТРАЛ и готовит операцию по задержанию проникшего объекта. Одновременно мной дана команда подготовить персонал станции к экстренной эвакуации на случай возникновения вооруженного конфликта. «Приват-доцент Агреда разделяет мои опасения, что проникший объект может быть агентом внедрения Датлая. О ходе поиска буду докладывать каждые три часа». Оберофициал Уверан, начальник станции ПСМ, 11 июня 95бер 1995. Оберофициал Уверану, вне очереди. О проведении поисковых работ доложено директору управления. По его личному распоряжению готовится специальная команда захвата из лучших бойцов штурмового батальона бригады «Ашван». При необходимости они будут у вас в течение часа. Под вашу ответственность прием и размещение команды. Подготовку к эвакуации станции не форсировать вплоть до особого распоряжения. Будьте на связи постоянно. Куратор третьего направления — сварт Слабый ветер нагнал прозрачно-белые облака и луну. Единственный фонарь едва освещал тесную улицу. Мутный конус света ходил из стороны в сторону, повинуясь редким порывам. Котон стоял задом к широким дверям, бортом касаясь ступенек. Двое незнакомых парней в черных спецовках таскали длинные узкие ящики, аккуратно опуская их на пол. Диш стоял возле дверей и нервно курил. Глаза пробегали по фигурам грузчиков, считали ящики, на миг ловили соседа и уходили вдаль. Рядом за погрузкой внимательно следил торговец, то и дело поглядывая на часы. Старший боевик нервничал. Отработанная схема, надежные посредники, тихое место, а все равно на душе кошки скребут. Милослав Полкан получил пулю в спину от надежнейшего человека, когда считал выручку от продажи наркотиков. Хирург схлопотал осколок при продаже джипа. Неведомые удальцы закидали место встречи гранатами, разнеся в клочья партнера-хирурга его охрану. Вадим Тиз попал под выстрел снайпера при передаче товара в условленном месте. Список большой, и его легко украсить собственной персоной, если ловить ворон. АГСы будут через месяц. Новые модели, только с завода. Всего три штуки. Торговец крепкий, жилистый мужчина средних лет с короткой стрижкой и маленькой бородкой повернул голову могу оставить 9 не стоит нам и старых хватает патроны кпк возьмем 10 сосед хмыкнул глядя на считающего боевика смотри мое дело предложить нет медленно прохаживался перед кабиной держа руки на ремне правая ладонь лежала на рукоятке пистолета глаза сканировали полоску дороги и коробки домов что чернели по сторонам Место, конечно, тихое, пустое, самый край города, но засадно втыкать можно в любом углу. Как дишь терпит. Он ходил зад-вперед, чуть зигзагом, автоматически сбивая прицел потенциальному стрелку, хотя мера предосторожности смешная. С 20 метров с хорошей позиции трудно промазать даже из пистолета. Гент засел в начале улицы в маленьком сарае. Он должен дать знать, если кто-то решит порадовать своим присутствием тайное рандеву. Если успеет если пойдут с той стороны, если дадут себя засечь. Нед оборвал истеричную мысль глубоко вздохнул. Это почище боя и драки, ожидание хуже смерти. Вот так крепкие парни превращаются в неврастейников. Вот так спиваются и садятся на иглу. Нервы, нервы. 20 Порядок. Диш помог грузчикам закрыть борт, занавесил брезентом и повернулся к торговцу. Все в норме. Вторая часть денег перейдет на твой счет через 40 часов. «Спасибо за покупку», — оскладился торговец. «Заходите еще». Он хлопнул Дижа по плечу, проследил, как тот вместе с Недом сели в машину. Проводил котон взглядом и достал рацию. «Порядок. Можете уходить». Если бы Диж попробовал послать лихих ребят забрать груз, или кто-то пронюхал о встрече, любителей наживы ждала засада на соседней улочке. Торговец тоже был не лыком шит. Катон поставили в глубь длинного железного гаража, оставили Ольбега со Скольдом сторожить и втроем махнули на батонку. Глухой район, где большинство домов частные, улочки узкие, половина фонарей не горит, а единственное заведение — бар с прозаическим названием «Шторм», заполнено отнюдь не добропорядочными гражданами ругии. Местный криминалитет в виде мелких воров и мошенников, несколько человек из окружения единственного серьезного джентльмена — имеющего нелады с законом, Савура. Пять-шесть отчаянных частников, жильцов района из десяток боевиков. Батонку редко посещают полицейские, только во время рейдов. Изредка прочесывают дома по наводке лихие парни из моб. Ищут схроны. Но, как только темнеет, берег переходит во владение бандитов. Иногда блестят клинки, иногда звучат выстрелы, иногда к реке выносят трупы и отправляют в свободное плавание. Окраина Валдана не принадлежит властям города. Народа в баре было непривычно много. В двух залах почти все столики заняты. Слышен гвалт и ругань, стук стаканов о дерево. Под потолком облако сигаретного дыма. Два громадных вентилятора лениво вращаются, едва разгоняя смог. Диш крутил головой, ища репортеров. Лицо постепенно мрачнело. Шедший сзади Гент хмуро вставил. «Слетелись вороны! Арзан, должно быть, опустел, коль все сюда прискакали!» «Вот они!» — кинул нет под сводом у светильника. «А я думал, не придут!» Они подошли к репортерам, огибая столы. нет ловил настороженные и откровенно злые взгляды. «Не уйдем, — подумал он, — если начнется. Не успеем даже стволы достать!» Ким занял самый удобный стол. Отсюда прекрасно был виден весь зал, рядом большое окно и дверь. Вид у обоих был мрачный. Дора испуганно смотрела на бандитов, разглядывая их фигуры, небрежно прикрытые одеждой пистолеты. Ловила взгляды тех, кто сидел ближе, и вздрагивала. Нехитрые пожелания легко читались в горящих глазах. «Смелые вы, ребята», сказал Диш вместо приветствия. «Здесь даже полицаи редко бывает «Ничего, бывало и хуже». Тим подмигнул Доре, хлопнул себя по поясу. Нед, севший рядом, разглядел край кобуры. «Может, закажем что-нибудь?» Диш показал на две кружки пива, сиротливо стоявшие на столе. «По суху разговор не идет». «Мы вас ждали. Сейчас скажу». «Сиди». Легким движением ладони Диш остановил Тима, кивнул Генту. «Сходи к бару. Пиво, чего-нибудь жареного, ну и еще сам сообрази». Старший подмигнул боевику, тот понятливо кивнул и пошел к стойке. Нэд проводил его взглядом, потер руки и поправил кобуру. «Еще сообрази. Значит, следи за обстановкой. Будь готов. Гент должен взять под контроль вход в бар и прикрывать, если что». «Так что вы хотели, господа журналисты?» Диш покосился на Дору, окинул стройную фигуру вожделенным взглядом и остановил желавшего сказать Тима. «Слушай, дружище, ну какого черта ты приволок сюда эту красотку? Тебе мало проблем? Мы же ее видим по телевизору каждую неделю». Как она в своей юбчонке ходит по вашей студии. И каждый нормальный парень мечтает оказаться с ней один на один хотя бы на пять минут. А ты тащишь ее в зону. Дора вспыхнул, румянец залил щеки и шею, но глаза глядели свирепо, и большая часть злости адресовалась дижу. Я не старлетка, если вам угодно, и работаю отнюдь не для того, чтобы ублажать своим видом бандитов. А в зоне уже была, и, как видите, осталась жива и здорова. Уверяю вас, я смогу за себя постоять. Диша опешил, даже рот раскрыл, слушаю отповедь раскрасневшейся, злой и оттого еще более привлекательной девочки. Потом махнул рукой. Ладно, ладно, не надо меня сжигать таким взглядом. Будем считать, я предупредил. Так что вы хотели у нас узнать? Для начала, как вы оцениваете обстановку в зоне? Что вообще происходит? Диш хмыкнул, глянул на Неда. Тот невозмутимо прихлёбывал пиво, изредка бросая взгляды в зал. Поскрёб небритый подбородок. «Быстро вы сообразили. Ладно, Коль обещал. В зоне начинается новый передел. В чей карман потекут баксы, тот получит власть. Вот и всё». «Значит, дороги и плантации скоро сменят хозяев?» Спросила Дора. «Малышка, плантации, фабрики и остальное — это частности. Это средства добычи. Речь идёт о...» Впрочем, это и неважно Зона поделена на маленькие зоны. И в каждый свой хозяин. Каждый имеет навар с участка и еще кусок общего пирога. Потому что сидит на отрезке трассы или у моста, или в поселке, что никак не обойти. Так вот, передела территории, может, и не будет. Но куски пирога сменят хозяев. А потом... А потом как выйдет? Тим достал диктофон, положил на стол, но Диш отрицательно качнул головой. «Давайте обойдёмся без этих игрушек. Я не хочу, чтобы мой голос звучал по ящику. Главарь голову оторвёт». «Но многие главари сами дают интер...» «Что они дают их дело? Я пока не главарь». Принесли заказ. Тарелки с жареным мясом, гарниром, закусками, кружки с пивом. Нэт и Диж с удовольствием налегли на еду. Репортеры вяло ковыряли вилками в тарелках. В кармане Дижа ожила радиостанция. Старший нажал кнопку. «Ну?» «Здесь тихо донёсся негромкий голос Гента. «Я предупредил наших. У входа в машинах пусто, стоит один фургон. Там вроде кто-то есть». «Добро, смотри в оба». «А ваш отряд не хочет воспользоваться ситуацией и расширить сферу влияния?» нет отставил кружку, посмотрел на Дижа и хмыкнул. Девчонка либо не понимает, что спрашивает, либо считает их дураками. «Знаешь, милая», задушевно ответил Диж, «я поражаюсь, что вы до сих пор живы». «Если раньше ездили в зону и задавали подобные вопросы, непонятно, почему вас не пристрелили». «Вопросы нормальные?» — вступился за свою помощницу Тим. «А чтобы вы поняли, у нас есть сведения, что скоро в Арзане станет горячо». «Интересно», — Диш даже прекратил жевать, — «кто вам напел?» «Это неважно. Профессионалы медиасредств умеют находить нужную информацию даже там, где пасуют спецслужбы. А профессионалы не знают, что поиск информации иногда заводит в петлю» просил Нед, глядя на Дору. Ее красота все-таки действовала на него, и это чуточку злило. Бармен включил телевизор, шли новости. В зале немного стих шум, все повернулись к экрану. «Новое правительство страны ставит во главу угла решение вопроса по отторженным территориям и намерены в ближайшее время провести сенатское слушание по этой проблеме. Президент Руги Ярослав родамилов намерен выступить в Сенате с докладом, в котором даст оценку деятельности правительства и специальных структур по работе в данном направлении. За соседним столиком кто-то шумно выругался Начинается свистопляска. Рослый боевик, в тесной, едва налезающей на плечи кожанке, ахнул кулаком по столу. Его сосед осадил вспыльчивого приятеля. «Что слушаешь, мутатень Как всегда, померят языком, потрясут кулаками и забудут. На моей памяти это третий раз так». На экране телевизора пошли кадры из зоны. Голос за кадром давал комментарии, пояснял, хотя каждому и так понятно, бардак и беспредел в отторженных территориях царят полные. «Вы тоже считаете слова президента бредом?» Дора повернула голову к Неду. «Как ваши друзья?» Нед усмехнулся, девицу вроде задела несколько прохладные отношения к ее прелестям. «Женщины. Даже серьезный вопрос спешат свести к амурным пересудам. Подождем, когда придет назначенный срок. Хвалить или ругать заранее дело гиблое. Посетителей прибывало. У тормозили джипы. В зал входили новые любители отдыха. Местные жители спешили уйти. Вечер окончательно превращался в сборище бандитов, как в Арзане, Сухане или любом другом городе зоны. — Как же вы допускаете боевиков сюда? Здесь же власть Ругии, — спросил Нэп. Полиции на улицах полно, а тут не видно. Очко играет?» На него возрились с удивлением оба репортера, а Диш досадливо покривил губы. Он-то привык к выпадкам контуженного найденыша, а новые люди воспримут слова иначе. Забивая тему, спросил сам. «Это все, о чем вы хотели с нами поговорить?» «Нет, разговор, конечно, содержательный», съязвил Тим. «Но это полдела. Мы хотели попросить, если не смешаем ваши планы, словом, Хотим поехать с вами. Рука с кружкой дрогнула, пиво плеснуло на стол. Диш поперхнулся и закашлял. Глаза полезли из орбит. Вы спятили. Нельзя? Мы раньше так ездили с вашими парнями до самой Тисты. И ничего не случилось. Нед стукнул по спине Диша, тот клюнул носом, отмахнулся от помощи. Рукавом вытер рот, протянул руку к кружке. Сбрендели. В Тисту ездили. Латамир хоть и сопляк еще, и покрасоваться любит, но беспредела не допускает. Зачем ему проблемы? Тем более его хари уже засвечены в журналах. Романтик, зоны. Так вы его вроде обозвали. Это не мы, хмуро поправил Тим. Это независимая пресса. Они там все куплены. Ну-ну, неважно кто. А куда же собрались с нами? В Даламакеи? Нам надо попасть в Арзан. Диш покачал головой, вновь откашлялся. Нед давно не видел его столь удивлённым. «Скажи, Тим, тот раз, когда ездили в Тисту, она с вами была?» Он кивнул на Дору, та вспыхнула. Открыла рот, желая ответить, но Тим опередил её. «Нет, мы ездили втроём, но не с ней. Дальше Сэти же ещё не ездила». «Правильно. Сэти ж под боком руги, если что, можно и пару вертушек пригнать. Ты сам-то соображаешь, что будет, если она попадёт в руки наших отморозков?» Лицо Доры пошло пятнами, глаза сузились и смотрели враждебно не только на Дижа и Неда, но и на Тима. Тот молчал, но в молчании сквозило согласие. Только девица, похоже, не особо спрашивала его мнение. «Давайте оставим мою персону в покое. Я успела наслушаться еще в Дамасе». «Ради всего, красотка, я предупреждаю». «Вы можете помочь нам?» «Мы не едем, в Варзан». «Понятно», — перехватил разговор тим «Но до какого места вы могли бы нас проводить?» М -м -м, «Максимум до Волковки. Потом вам налево по старому тракту». «Нам и этого хватит. От Волковки до Арзана по дороге всего 57 километров. На машине меньше часа ходу». «Да, в вруги. А здесь можно и не доехать». Тим пожал плечами. Судя по его виду, он уже бывал в переделках и выходил живым, целым и с информацией. Уверенность имела под собой основание». «Неужели ради нового репортажа и минутной сенсации вы суете голову в петлю?» Вдруг вставил нет «Вряд ли самая свежая новость стоит такого риска. Если ваши данные верны, в городе будет заварушка, а там не разбираются с оружием-то или без, захватят или прихлопнут». «У нас договоренность со стволом. Он обещал дать интервью». «Ему не до интервью. Зреет передел земли, отстоять бы свое». «Стрелять будут из-за каждого угла. Уличный бой. Только в страшном сне может присниться чертова катавасия. И в этот ад вы лезете ради одной встречи? Даже если вас ждет пулитерская премия?» Дора широко распахнула глаза. Парень похож на кого угодно, только не на тупого мордоворота из банды. Диш вяло пережевывал мясо, запивая его пивом, и смотрел на Неда. «Что ни день, то новый финт найденыша. Прожевав, сказал...» «Хрен с вами. Хотите погулять под пулями — ваше дело. Выезжаем завтра утром. А сейчас пора отдыхать, и то завтра носом клевать будете». Он первым встал из-за стола, не слушая благодарные слова репортеров, пошел к выходу. Девушка и Тим шли следом, сзади нет. Он миновал крайний столик у дверей, когда почувствовал взгляд. Именно почувствовал, словно дуновение ветерка. Медленно обернулся. У стойки бара сидел боевик с косичкой волос на затылке. В руках маленькая сумка. Взгляд перебегает с Неда на сумку и обратно. И в глазах растет изумление, смешанное со страхом и злостью. Увидев, что Нед смотрит на него, боевик отвернулся, что-то заказал бармену и склонил голову. «Да это ж тот парень», — вспомнил Нед. «В городе видел». Он тогда пялился из коридора, чуть не упал. Странно, незнакомый вроде. «Чего такое внимание? Может, знали друг друга раньше?» Он вышел на улицу и не видел, как боевик соскочил со стула и почти побежал к запасному выходу. Изумление и страх из глаз исчезли, в них осталась только целеустремленность. духота ночи спала, от реки приятно тянула влагой. Растущий месяц плыл над головой в окружении мириада звезд, изредка пропадая за легкой дымкой облаков. В траве кузнечики, где-то трещала птица, в поселке погавкивал собака. нет глубоко вздохнул, вбирая чистый воздух, что после полумрака кабака оказался стопроцентным озоном. «Наша машина у пристройки». Диш кивнул в сторону темнеющего строения метрах в 30 от кабака. «Вы с нами?» «У нас свой самоход. Вон днапр у кустарника». «Тогда за нами. Ехать недолго». Через полчаса будем на месте. Из кустарника, ломая тонкие ветки, внезапно вышли на перерез двое боевиков. «О, братаны!» Первый, в распахнутой на груди кожанке, с банданой на голове, с идиотской улыбкой на губах, раскинув руки, шагнул к Дижу. «Привет славным парням Зоны!» Диш недоуменно вскинул брови, рассматривая боевика и не узнавая его. Позади Тим замедлил шаги, и Дора едва не налетела на него. Нед, топавший последним, оглянулся назад, услышал шорох за спиной. От строения к ним шли еще двое. «Ты чего в натуре, совсем память потерял? Как пиво на халяву хлебать, так первый!» Говоривший хлопнул Дижа по плечу. Тот нахмурился. Не мог припомнить, где видел этого парня. Второй боевик тоже подошел вплотную, протянул руку для пожатия. «Да перепил он, видно же! Хотя и не шатается!» Они обошли его с двух сторон, как бы зажимая в тиски а еще двое обступили сзади. Тим вертел головой, Дора стояла рядом, ей происходящее не внушало подозрения. братаны пойдем посидим, отметим встречу, согласны?» Стоявший позади всех боевик, чуть выше среднего роста, крепкого сложения, с плавными движениями опытного бойца, легко хлопнул Неда по плечу. «А то все бегу да набегу, как в тот раз!» Спокойный, понебратский тон с долей обиды в голосе. Показное дружелюбие, отсутствие оружия и близость к кабака, где было полно народу, не давали повода заподозрить в чем-то плохом. И Диш купился. Подпустил их близко. Только Нед, в голове которого засел тот парень из бара, был настороже Подсознательно он ждал пакости. «Ну шо, хлопцы?» Это был сигнал. Боевик в бандане сжал Диша в объятиях и боднул лбом в подбородок. Тот охнул, осел, удерживаемый сильными руками, и не заметил второго удара колено вмялась в пах, старший без сознания рухнул в траву. Второй боевик толкнул Дору на Тима, и пока тот ловил девчонку, успел съездить его по лицу. Пальцы на плече Неда закаменели, прихватывая тонкую ткань. Чужая рука рванула на себя, а локоть полетел в лицо. Нед не успел понять, в чем дело. Неясная тень мелькнула сбоку, просвистела над головой. И только потом он сообразил, что тело само среагировало на выпад. «Руки заработали четко». Левая прихватила рукав противника, правая ткань брюк между ног и то, что было в самих брюках. Это надо уметь. Мгновенным движением смять, скрутить гениталии, не упустить скользкий предмет и резко рвануть вниз-назад. Боевик издал тихий клёк, от рука обмякла, отпустила плечо. Крупное, хорошо тренированное тело упало под ноги напарнику. Добить да Нед не успел. Второй боевик уже выбросил ногу вперёд, а за спиной два противника населена Тима. Тот отходил назад, пропуская удары и шатаясь от мощного хука с левой. Бандит, видимо, занимался чем-то восточным, ноги работали как пропеллер. Дважды Нед не успел встретить их ударом, и оба раза чужие кроссовки проходили буквально в миллиметре от его тела. А времени не было, даже достать ствол некогда. Дора, очнувшись, решительно вступила в бой и врезала по ближайшей спине ногой. Неплохо поставленный удар толкнул боевика вперед на Тима, Тот автоматически схватил противника, но на ногах не устоял, и оба полетели в траву. Второй боевик плясал рядом, не зная, куда бить. По спине прошла судорога. Слепящая злость ударила в лицо, аж зубы свело. Злость на себя. Топчется, словно слон. Нед отпрыгнул назад, достал прыгающего вокруг лежащей пары боевика ударом в колено и выхватил Стечкин. Противник, увидев ствол, буквально замер в воздухе и пропустил удар. Не добавил, вырубая напрочь, и глянул назад. Тим и боевик все катались по земле, свистели кулаки, месили лица, кровь запачкала траву. Дора замерла, растерянно взирая на бой, не зная, как и чем помочь. От строения к месту боя бежал человек. Нед успел добить кулящего боевика, что прыгал на одной ноге. Увидев силуэт, скинул ствол и крикнул «Кто?» нет опусти пушку, это я!» Гент влетел на дорожку, едва не споткнулся а замершее тело. В руке пистолет, глаза бешеные. Дора расширенными глазами смотрела, как Нед с товарищами оттащили Тима от противника, добили всех четверых нападавших, подхватили стонущего Дижа и потащили прочь. «Кто это? Не знаю. Вроде знакомые Дижа. Какого хрена напали? Понятия не имею. Оружие не доставали, действовали слаженно». Гент загрузил Дижа в джип, устроил поудобнее и достал аптечку. Рядом Дора помогала Тиму. У того лицо разбито, с носа капает кровь, губы разбиты, один глаз заплывает. «У нас есть лекарство, я схожу к машине». Дора отбросил намокший платок, вытерла руку. какой машине?» — спросил Гент. «За кустарником стоит, ближе к мосту». «Так это ваша? Тьфу, ё! А я весь вечер с неё глаз не сводил, никак не мог понять, чей днапр». Диш пришёл в себя, водил глазами по сторонам и тихо ругался. Гент осторожно прислонил его к спинке, подал бутылку с водой и с тревогой спросил. «Ты как?» «Ничего, яйца горят, как в огне, суки!» Да кто хоть это был? Понятия не имею, где нет. Да вон твой нет стоит. Ген кивнул на фигуру рядом с машиной. Диж скосил глаза, увидел репортера. Тот уже встал и ощупал себя. Что, парень, неплохо начинается ваш вояж. Да, Маттиас за ногу. Прибежала Дора, раскрыла сумку, вытащила несколько пакетов пузырьков и страдальчески взглянула на Тима. Тот отмахнулся, скривил побитые губы. Не смертельно, но врагов у вас я погляжу в каждой яме. «Надо сваливать, как бы еще знакомые не подвалили». нет стоял в стороне, держа пистолет в руке и, глядя по сторонам, его колотило от злости. «На себя!» «Так подставиться, так лопухнуться!» расщелкал таблом. «Едва не свалили, кретин!» Это думал нет а некто иной спокойно анализировал ситуацию и делал выводы. Четверо, несомненно вооруженные, но стволы вход не пускали. Хотели взять живьем и непременно тихо, что довольно сложно, учитывая количество противников и близость кабака. Выбрали единственно верное решение. Подальше от глаз гуляк, в том месте, где дорожка не просматривается ни с какой стороны. Четкие, слаженные движения, отработанная схема, заранее распределенные роли. Ни единого лишнего движения, ни суеты, ни нервов, значит большой опыт. Но сшибку проиграли, хотя имели численные преимущества. Не ожидали отпора, не ожидали промаха при захвате. Атака на пять, оборона на кол. «Нед, хватит глаза ломать, всё равно ничего не высмотришь. Уходим, быстро в машину!» нет вздохнул, потер руки, ещё дрожавшие от пережитого напряжения, зашагал к машине, прыгнул в кабину и захлопнул дверцу. К джипу подкатил тёмно-зелёный днапр. Обе машины, быстро набирая скорость, понеслись прочь в темень ночи. Метрах в 30 от места боя в кустарнике сидел боевик с косичкой на затылке. За спиной сумка, в руках маленький прямоугольник, очки ночного видения. Боевик видел все, что произошло на дорожке. В какой-то момент он едва не вмешался, видя, что подкупленные им бандиты не в силах выполнить заказ, но в последний момент передумал. Подождал, пока победители не ушли, оставив в траве четыре трупа. Вылез из кустов, постоял, задумчиво глядя вдаль. Эти четверо — лучшая команда ловцов из банды «Грава». Специализация — захват заложников в Ругии. Была лучшая. Но незнакомый парень сделал их, как щенков. Один. в Полутьме, на ощупь, изначально проигрывая в позиции. уже боевик достал из сумки прибор, напоминающий портативный радиоприемник. Нажал несколько кнопок и глянул на экран. Буквенно-цифровая абракадабра — а внизу итог расчетов сканирования — 0,57. Круг замкнулся. Объект фактически найден. Объект практически опознан и зафиксирован, но сейчас уходит со скоростью легковой машины. Надо готовить настоящий перехват силами боевиков или... или начинать акцию, привлекая своих спецов. Лже-боевик спрятал сканер в сумку и быстро подошел к кабаку, даже не взглянув на трупы нанятых им бандитов. Отработанный материал его не интересовал. Мединск встретил их огнями и музыкой. Белик объявил что-то вроде карнавала, и все прыгали, пили и танцевали до упаду. Причину торжества не смог объяснить даже сам главарь, только размахивал руками, кричал что-то веселое и матерное и прикладывался к бутылке. Оскар встретил их у внешнего поста охраны, Удивленно покосился на репортеров и обрушил массу вопросов на Дижа и Гента. Ольбега и Аскольда взяли в оборот Торм, Кавун и остальные боевики. Смертельно усталый Диж с расквашенным носом, заплывшими глазами и серым лицом едва махнул рукой и с трудом шевельнул губами. Влепли на обратном пути. Судя по всему, парни Грава или Ролки. Хотя тот не должен. нет Молоток. Вытащил с того света. Он закашлял прижал карту рту ладонь, сдерживая приступ. Гент и Торм быстро увели его в дом и вызвали местного эскулапа. Гент перед уходом бросил Оскару. «С нами репортеры из Ругии. Напросились ехать вместе. Размести, накорми и пусть не обижает Боевики удивленно глазели на трех незнакомцев, подошедших чуть позже. Роль гида досталась Неду. Тот быстро представил. «Тим, Дора, и...» Он повернулся к третьему, мучительно наморщив лоб. «Извини, забыл имя». «Рэм!» — тот протянул руку Оскару. «Рэм Кларжин!» Взгляды боевиков прикипели к ладной фигурке Доры, когда-то вышла из пикапа. Торм присвистнул, восхищенно округли глаза, неуклюже склонил голову. «Вы та самая? Мы же вас по телеку постоянно!» Дора улыбнулась, тряхнула копной волос. «Ну, прошу к нам в гости». Роняющие слюни при виде знаменитой красотки-боевики скопом потопали к дому мимо немногочисленных компаний гуляющих жителей поселка. То и дело вспыхивали фейерверки, взлетали ракеты. Музыка била со всех сторон, окна домов светились ярким светом. Столь необычное зрелище поразило репортеров. Тим шел, вертя головой по сторонам, за все годы такого не видел. Не весь откуда взявшийся Мячеслав придержал Неда за рукав, увлек в сторону. — Как вы? Нормально, если не считать стычки. «Кто там был, рассмотрел?» Настойчиво вопрошал Мячеслав. «Дишь, — говорит парни Сарзана, — банда Грава». «Да?» Мячеслав глянул по сторонам. Компания репортеров в сопровождении боевиков уже скрылась в доме. Улочка опустела. Водитель утянул Неда в длинный сарай, понизил голос. «Знаешь, куда мы ездили?» власовка Ласовка». «Не слыхал?» Километров 30-40 на северо-восток от Мединска. Там сгрузили товар. вячеслав усмехнулся. Знаешь, что в канистрах? Бензин, масло. Хрен его знает. Бензин. Наркота. Высшие выделки героин. А канистры с топливом для маскировки. Представляешь? Перегрузили на маленький грузовичок, чуть ли не меньше твоего котона Парни встречали серьезные, я бы сказал, профи. Армейцы или полицаи. «Может, и те, и другие. И потащили они наш дар через границу в ее». нет пожал плечами. «Невелика новость. Есть проход на границе, чё проще. И так ясно, завязаны армейцы, иначе шиш что проскочило бы». «Сволочи какие!» Мечислава душила нешуточная ярость. «Они платят долларами и на их же деньги гробят своих ребят. Мрази!» «Да ладно тебе. Вчера родился». Чем дольше идет война, тем больше денег отмывают на поставках, нелегальных каналах, связях с противником. Многим выгодно. Ты из-за этого так разволновался? Я спать хочу. После шибки голод пробрал, а сейчас вам сон тянет. Нервы. Эх, тютя, спать. Ерунда. Моя страна воюет, мне за нее обидно. Мне за державу обидно. Пронеслось в голове. Я мзды не беру. Нед вздохнул, он успел привыкнуть к выкрутасам мозга и слушал чужие слова спокойно, почти спокойно. «Наркотики, ладно, тут еще одно». Мячеслав вновь огляделся, еще больше понизил голос. «Эти парни говорили Оскару, мол, неких людей интересуют дела в зоне. В разборки не лезут, ни на чей кусок не претендуют, а ищут всяких странных, незнакомых, новичков». Прищуренные глаза смотрели на Неда с намёком и вопросом. «Денег у них немерено. Уговаривать умеют и рыщут, как легавые борзые. Смекай, может, эти четверо по наводке шли?» Тот боевик с косичкой. Ледяной взгляд, сжатые губы и странное выражение лица. нет отчётливо вспомнил первую встречу, испуг и изумление того парня. «Он? Но зачем?» «Ладно, разберёмся» хватит сил сохранить невозмутимость. «Пошли, а то я здесь засну». Мячеслав пожал плечами, «Мол, я тебя предупредил». Нед хлопнул его по спине. «Спасибо, учту, хотя какое это имеет отношение ко мне?» Вопрос вышел риторическим.